глава 35. он не собирался рисковать и сразу после выстрела делает шаг в сторону и приседает на колено чтобы в случае своего промаха избежать ответной очереди из винтовки но винтовка молчит и горохов разворачивается в сторону кораблёй она едва различима на фоне относительно светлой дюны он видит черный контур с колена одержав пистолет уже двумя руками и с задержкой в полсекунды на прицеливание уполномоченный делает три выстрела Голова, голова, не с корпуса. Бах, бах, бах. И все. И тишина. Только сигаретный огонек краснеет на земле. Фара мотоцикла освещает песчаную дюну, да что-то булькает у мотоцикла. Вода. Он не думал о том, что Кораблева уронит флягу, вода из которой вытекала с характерным звуком. Вода вытекала из фляги, посреди раскаленной пустыни. Но полномоченный все равно прождал 2-3 секунды, замерев ожидая услышать шорохи или стоны. Нет. Только после этого он встал, подошел, не опуская оружия к мотоциклу, и, найдя флягу, поднял ее, поставил на песок. Только после этого стало тихо. Тихо, как бывает в степи ночью, пока воздух не наполнится шелестом крыльев саранчи. Горохов присел рядом с кораблевой, которая неудобно сложилась возле мотоцикла, чуть вывернув ноги. Он снял перчатку и, не боясь испачкаться в крови, которую в темноте было не видно, прикоснулся к ней к чеке, к горлу. Женщина была мертва, и тогда Андрей Николаевич произнес очень тихо. «В случае угрозы жизни и здоровью уполномоченного лица, уполномоченное лицо имеет право на любые действия в защиту своей жизни и здоровья». Параграф 6, пункт 2. Он надел перчатку и повернул Кораблеву к себе. Она, откинув голову, завалилась на землю, а уполномоченный полез к ней под пыльник и во внутреннем кармане нашел то, что искал». Небольшую никелированную коробочку похожую на флягу раз она так волновалась об этой общечеловеческой ценности, ценность будет доставлена в институт. уполномоченный был не очень рад этому. это был уже второй случай в его практике, когда все закончилось вот так же. обычно он испытывал презрение к своим клиентам в большинстве своем это были отбросы и сволочь иногда испытывал удовлетворение это когда подводил расчет какому-нибудь особенному упырю. но сейчас сейчас он чувствовал сожаление если Кормлёва ему не нравилось, то уж солдата виникера который просто выполнял свой долг, ему было действительно жалко. Попал, как говорится, под раздачу. Просто не повезло парню. Но горевать и соболезновать было некогда. Он, даже не поглядев, что лежит в никелированной коробочке, положил ее во внутренний карман. Сразу вытащил из блока баллон с хладогеном. Там было немного газа. Отлично. Андрей Николаевич сразу вставил баллон в свой блок и нажал кнопку. «Да, к хорошему привыкаешь быстро. Очень быстро». Времени мало. Уполномоченный встал, развернул переднее колесо мотоцикла так, чтобы фара осветила нужное место, и начал быстро собираться. Вода, еда. Он очень хотел есть и сразу открыл последнюю банку с персиками, разорвал пакет с кукурузой. Давно ему не было так вкусно и давно он не ел так быстро. Оружие. Винтовку Андрей Николаевич вытащил из-под тела Кораблевой. Проверил затвор, наличие патронов в магазине. Закинул на плечо. Достал у нее из кобуры на поясе пистолет и запасной магазин к нему. Тратить уникальные патроны с зелеными головками слишком расточительно. Свой пистолет сразу спрятал в потайной карман в левом рукаве пыльника. Пошел к Виникеру, у того были гранаты. Не поленился, достал зажигалку, осветил тело солдата. Да, рука и глаз уполномоченного не подвели и на этот раз. Пуля угодила парню точно под кадык, сразу перебила позвоночник. Ну, хоть не мучился. горохового все еще было жаль этого еще далеко не старого солдата. Он забрал у него четыре гранаты и подсумок с пятью магазинами, полфляги воды. В баллоне было еще немного хладогена, тоже забрал. Теперь его фляга. Эта зараза Кораблева разбросала все вещи из его тайничка. Пришлось их собирать с земли. Особенно он волновался за небольшую рацию и секстант. Но, кажется, с ними было все в порядке. Он нашел таблетку-стимулятор, тут же распаковал ее, закинул в рот и запил компотом. Он уже начинал чувствовать утомление. Зной и тяжелый день давали себя знать. Без таблетки дальше будет сложно. Путь впереди не близкий. Будет еще тяжелее, чем днем. Да еще с раненым за плечами. Уполномоченный надеялся, что таблетка поможет ему не останавливаться в степи и до следующей большой жары добраться до блокпоста. Собирая вещи, он не забывал есть откусывал крошащиеся белые куски от блока прессованной кукурузы и запивал ее прекрасный крахмальный вкус персиковым соком, пытаясь не вывалить на себя сами персики. Торопился. Ему нужно было наесться на всю ночь и часть утра. Часов до десяти у него больше не будет возможности поесть. Ну, это в том случае, если все пойдет хорошо. Если не нарвется на какую-нибудь мерзость в степи, и если не сломается мотоцикл. Он ведь не врал, когда рассказывал Кораблевой о плохом качестве этой модели мотоциклов. Медпакет. Он развернул большой сверток. Это не для себя. С ним пока все было нормально. Но вот Рогову. Ему он достал маленький, но удобный шприц, антибиотик. И еще один, стимулятор. Чуть подумал и достал последний из тех, что был в свертке. обезболивающее Вдруг пригодится. После свернул пакет и положил его в корзину багажника. Компот был допит, треть кукурузы съедена. Он нашел крышку от канистр с водой. Прежде чем завернуть ее, еще раз понюхал воздух из канистры. Запах был немного затхлый, но при сильной жажде... Горохов поставил в багажник канистру с водой рядом с канистра бензина и положил туда два полных баллона с кладогеном. Все закрепил жгутом, чтобы на барханах ничего не вывалилось. Огляделся, ничего не забыл. Вроде нет. Хоронить Кораблеву и виникера ему было некогда. Уж извините. Это был легкий мотоцикл, как считалось, транспорт разведчиков. Но Горохову эта модель никогда не нравилась. Какая тут к черту разведка, если звук мотора слышен за километр? А когда он выдает высокие обороты, то двигатель и вовсе срывается на высокий визг Как раз для разведки. Уполномоченный выбирал себе мотоциклы другие, с двигателями, объем которых в разы превышал двигатель этой машины. Но они у него работали намного тише. А тут мотор взревел, и Горохов развернул мотоцикл на юг. Ему очень не хотелось ехать в ту сторону, где припорошенные песком лежат трупы молодых даргов. Но именно там ждал его раненый рядовой Рогов. Уполномоченный просто не мог его там оставить. Вот и ехал, морщаясь от оглушительного рева каждый раз, когда приходилось выкручивать акселератор. «Я все зверье, всех даргов в округе соберу на этот рев». Зная, что так и будет, торопился, гнал и еще больше выкручивал ручку газа. В темноте еще и перепутал камни. Немного не доехав, заглушил проклятый двигатель и стал искать Рогова. Только потом, осмотревшись и разобравшись, понял, что еще не доехал. А еще в свете луны нашел странные следы, каких никогда не видел. Что за зверь тут бродил, выяснять ему не хотелось, так как зверь был немалых размеров. Несмотря на всю возрастающую опасность, он все-таки поехал дальше на юг и нашел Рогова. «Я тут», — донеслось до уполномоченного, когда он выключил мотор у приметных камней. Рогов сам шел к нему, шатался, но шел. Андрей Николаевич подумал, что это хорошо. Он достал флягу солдата виникера и таблетку из кармана. «Давай быстро. Вот вода, вот таблетка. Закидывай». Они остановились под цветом фары. Солдат взял таблетку, положил ее в рот, даже не спросив, что это. Потом запил ее из фляги. И тут же отодвинул от себя флягу, поглядел на ее номер. «Наша фляга», — он разглядел номер. «Это фляга виникера И тут уполномоченный подумал, что допустил ошибку. Воду из солдатской фляги нужно было просто перелить в свою. «Нет больше этого человека», — сказал уполномоченный, доставая шприцы. «Ты давай, выпей еще воды». «Винникер убит. А Кораблева?» «Тоже. Я нашел их двоих. Дарги убили». «Будем тут стоять, грустить. Нас тоже убьют». «Так мы не выполнили задание. Ты пей воду, солдат, пей воду». Рядовой выпил еще воды. Оставшуюся Горохов допил». Выбросил флягу и спросил, снимая колпачок с иглы шприца. «Болит рука?» «Да», — отвечал солдат. «Только выше локтя ноет, а же уже нет». «Это антибиотик». Уполномоченный загоняет иглу в плечо солдата. «Если станет не в моготу, в калю обезболивающее». «Понял», — невесело произнес Рогов. «Кажется, после вести о том, что его сослуживец и погибли, он скис». «Все, садись и держись за меня как следует. Поедем быстро». Горохов взялся за руль. «Есть держаться», — сказал рядовой и полез на заднее сиденье мотоцикла, но тут же остановился. «Тут кровь, что ли?» «Где?» — Горохов обернулся. «Вот тут, на сиденье, на заднем». «Наверное, это была кровь начальницы экспедиции». Уполномоченный стрелял ей в голову. Возможно, часть крови попала на мотоцикл. «Слушай, Рогов». Горохов небрежно протер перчаткой сиденья. «Садись уже, иначе там наша с тобой кровь будет. И насчет задания не переживай». «Я нашел у кораблёвой то, зачем она сюда нас притащила. Это у меня во внутреннем кармане». Договорив, Андрей Николаевич нажал педаль стартера И мотор снова заревел на всю степь. «Есть!» — сухо отозвался солдат и уселся на сиденье. «Ну, дай нам бог удачи». И они поехали обратно. Сначала по своим собственным следам. Четыре километра они проехали очень быстро. Но довозить Рогова до того места, где лежали кораблёва с финикером, уполномоченный не захотел. Взял западнее. И тут скорость, конечно же, упала. Малознакомые места, камни и барханы с дюнами заметно усложняли путь. Горохов был к этому готов, но все равно торопился. Ему очень хотелось побыстрее убраться из этих мест. Два часа он, не останавливаясь, выискивал путь меж черных ночных утесов и бесконечных песчаных волн. Ехал, смотрел перед собой на то, что выхватывал свет фары, стараясь не пропустить что-то опасное. Кроме даргов, ботов и опасных прыгунов, Тут можно было нарваться и на обыкновенную скалопендру. Ещё при этом всё время поглядывал на звёзды, правильно ли едет. Точно ли держит путь на северо-северо-запад. В общем, ему было чем занять свой ум, своё внимание, пока Рогов не похлопал его по плечу. «Что?» — Горохов сразу заглушил мотор. «Давайте, обезболивающее», — произнес солдат. Растрясло. Уполномоченный полез в карман и достал шприцы. И сразу вколол солдату обезболивающее и воды еще выпей». после снова едут едут едут только на рассвете к шести часам утра рогов снова похлопал его по плечу остановись уполномоченный и сам был этому рад действие таблетки уже заканчивалось, и он начинал чувствовать утомление поэтому заглушил мотор и сразу слез с мотоцикла чтобы размять затекшие мышцы у вас больше нет обезболивающего спросил рядовой стягивая респиратор все его лицо под маской было мокрым от испарены а пальцы, торчавшие из-под бинта, совсем чёрными. «Того, который я тебе вкалывал, нет. У меня был всего один медпакет», — ответил уполномоченный и, подумав, добавил. «У меня есть одна таблетка». Он, правда, берёг её для себя. Ему ещё нужно было часа четыре вести мотоцикл. «Я дам её тебе. Боль оно полностью не снимет, но облегчит. Ну и взбодрит немного. Меня выручало пару раз. Попробуем, может, и тебя выручит». «Да, давайте». Солдат был согласен на любую таблетку, которая хоть немного, но облегчит боль. Горохов отдал ему таблетку, а сам достал сигарету, каждому своя таблетка. И после очередного водопоя снова в путь. Как он не устал, но теперь ему стало намного легче. Солнце почти вылезло из-за горизонта, свет фары больше ему не нужен».